Мета. Что это? Говорить на языке клиента. До сих пор мы описывали различные способы, посредством которых люди организуют свой опыт, создавая наиболее часто используемые репрезентативные системы, такие как визуальная, кинестетическая, аудиальная, а также репрезентативная система естественного языка. Информация о том, каким способом ваши клиенты организуют свой мир, если ее понять, может оказаться полезной в целом ряде отношений. Во-первых, способность психотерапевта лучше понять, как его клиенты переживают и репрезентируют мир, позволяет ему успешнее создавать опыт, который можно использовать для того, чтобы изменить их жизнь. В главе 6 тома первого «Структуры магии» мы описали целый ряд способов, с помощью которых психотерапевт может определить, какую именно технику уместно использовать в том или ином случае. Если, например, клиент ощущает панический страх перед каким-то предстоящим событием, по отношению к которому у него нет референтной структуры, то направленная фантазия или последовательность спонтанных фантазий могут создать для него такую референтную структуру. Возможно, вы уже обратили внимание, что эти фантазии в случае людей с предпочитаемой визуальной системой окажутся более эффективным средством, чем в случае аудиальных клиентов. Теперь рассмотрим, каким образом вы, как психотерапевт, могли бы помочь клиенту в отыгрывании то есть повторном воспроизведении его прошлого опыта. Если клиент организует свой опыт главным образом с помощью визуальных средств, с помощью картин, тогда один из способов гарантировать ему возможность репрезентации опыта, создаваемого в процессе отыгрывания, состоит в том, чтобы предложить ему побыть в роли зрителя, пока другие люди изображают персонажей, из его прошлого опыта, так, чтобы он мог увидеть разыгрываемую сцену. В то же время, если клиент организует свой опыт кинестетический через телесные ощущения, то его активное участие в инсценировке в роли то одного, то другого человека, участвовавшего в его прошлом опыте, более эффективно поможет ему воссоздать чувства всех участников данного события. Как мы уже говорили в первом томе «Структуры магии», один из способов, которым люди обедняют свой собственный мир, ограничивая себя, лишая себя возможности выбора, состоит в опущении некоторой части их опыта. Когда человек откладывает в сторону целую репрезентативную систему, его модель и его опыт сокращаются в объеме. Идентифицируя репрезентативную систему системы клиента, психотерапевт узнает, какие именно части мира, включая самого психотерапевта, доступны его клиенту. Например, если в модели клиента есть некое ограничение, ставшее причиной испытываемого им страдания и блокирующее изменение паттерн совпадения, требует умения репрезентировать свой опыт с помощью визуальной репрезентативной системы психотерапевт понимает какого рода опыт ему следует создать чтобы помочь клиенту измениться помогая клиенту восстановить старый или создать новый способ организации собственного опыта будь то умение войти в соприкосновение или умение яснее видеть или внимательнее слушать психотерапевт будет вместе с клиентом испытывать сильные и воодушевляющие переживания. Доверие. Вторым и, вероятно, наиболее важным результатом понимания психотерапевтом репрезентативной системы клиента является доверие. В большинстве направлений психотерапии придается огромное значение доверию, которое клиент испытывает к психотерапевту. Однако это редко осознанно понимают и редко этому учат. Клиент почувствует к вам доверие, если он будет убежден, во-первых, в том, что вы понимаете его, во-вторых, что вы можете помочь ему получить от жизни больше, чем он получает сейчас. Соответственно, возникает вопрос. Благодаря чему у клиента возникает такая убежденность? Ответ на этот вопрос тесно связан с вопросом о том, с помощью какой репрезентативной системы клиент организует свой опыт. Допустим, мы имеем дело с клиентом, у которого развита кинестетическая репрезентативная система. Сначала мы выслушаем его описание собственного опыта. Затем проверим, как мы поняли то, что он сказал, его модель мира строя при этом свои вопросы к клиенту, а фактически организуя все свое общение с ним с использованием кинестетических предикатов. Поскольку данный клиент организует свой опыт кинестетический, употребляя в общении с ним кинестетические предикаты, мы, во-первых, облегчаем ему понимание наших сообщений и, во-вторых, позволяем ему убедиться в данном случае почувствовать что мы понимаем его. Этот процесс выбора предикатов, цель которого состоит в том, чтобы наши клиенты с большей легкостью понимали нас, представляет собой основу и начало доверия. Клиент, такой, как описан ранее, почувствует, что психотерапевт понимает его. И еще он почувствует, что раз психотерапевт способен его понять, то он способен и помочь ему. Упражнение. Согласование предикатов. Каждый день выбирайте какого-нибудь одного человека и, тщательно прислушиваясь к его словам, определяйте по используемым им предикатам его ведущую репрезентативную систему. Затем используя приведенную далее таблицу перевода, приведите свои языковые реакции в соответствии с его языковыми реакциями, так, чтобы отвечать ему в предпочитаемой им репрезентативной системе. Значение. Я понимаю, не понимаю вас. Кинестетик. Я чувствую, не чувствую, что то, что вы говорите, правильно. Визуал. Я вижу, не вижу, что вы говорите. Аудиал, я слышу, не слышу, вас достаточно отчетливо. Я хочу что-то сообщить вам. Кинестетик, я хочу, чтобы вы что-то почувствовали. Визуал, я хочу вам что-то показать. Показать картину чего-то. Аудиал, я хочу, чтобы вы внимательно выслушали, что я вам скажу. Опишите мне детальнее свой опыт в данный момент. Кинестетик, Позвольте мне войти в соприкосновение с тем, что вы сейчас чувствуете. Визуал. Нарисуйте, покажите мне ясную картину того, что вы сейчас видите. Аудиал. Расскажите мне подробнее о том, что вы сейчас говорите. Мне нравится? то, что происходит между нами в данный момент. Кинестетик. У меня это вызывает хорошие чувства. У меня хорошие ощущения от того, что мы с вами делаем. Визуал. Это кажется мне поистине ярким и светлым. Аудиал. Это действительно хорошо звучит. Вы понимаете, что я говорю? Кинестетик. «Воспринимаете ли вы то, что я пытаюсь вам передать?» «Визуал. Видите ли вы то, что я вам показываю?» «Аудиал. Хорошо ли звучит для вас то, что я говорю?» Осознанно подбирая предикаты так, чтобы они соответствовали предикатам человека, с которым вы общаетесь, вы сумеете добиться более четкой и непосредственной коммуникации. После того, как вы усвоите идею репрезентативных систем, у вас появится основа, на которой вы сможете структурировать опыт взаимодействия с клиентами. Таким образом вы поможете им научиться по-новому справляться с трудными ситуациями. А это обогатит их переживания, позволит осуществить их надежды и мечты, превратить жизнь в положительный опыт личностного развития, и роста метатактика первая предикаты согласовывать или не согласовывать когда вы говорите со своими клиентами и задаете им вопросы между вами происходит нечто большее чем просто обмен словами мы посвятили весь первый том структуры магии тому чтобы научить вас задавать вопросы основываясь на форме поверхностных структур, используемых вашими клиентами. Репрезентативную систему, которая подразумевается предикатами, содержащимися в речи клиентов, мы называем метаформой. Если вы хотите, чтобы клиент понимал вас и доверял вам, вы должны выбирать предикаты, которые согласуются с его предикатами. Если вы хотите получить от клиента некую информацию, вопросы, сформулированные с учетом его ведущей репрезентативной системы, позволят ему отвечать вам легче и подробнее. Например, если вы хотите получить информацию от клиента с предпочитаемой визуальной системой, вы можете формулировать вопросы таким образом, как вы смотрите на эту ситуацию. В чем вы видите для себя препятствие? Применяя нашу метамодель в разговоре с кинестетиком, мы спросим его, что вы чувствуете в этой ситуации? В чем вы ощущаете для себя препятствие? Такое переключение с одних предикатов на другие даст вашим клиентам возможность сообщить вам значительно больший объем информации. В прошлые годы, В ходе наших семинаров мы неоднократно встречали психотерапевтов, которые задавали своим клиентам вопросы, не имея представления об используемых при этом репрезентативных системах. Как правило, они употребляли предикаты, связанные с их собственной предпочитаемой репрезентативной системой. Покажем это на примере. Клиентка-визуал. Мой муж не видит во мне значимого для него человека. Психотерапевт-кинестетик. Какие чувства вы испытываете по этому поводу? Клиентка-визуал. Что? Психотерапевт-кинестетик. Какие чувства вы испытываете из-за того, что ваш муж не воспринимает вас как значимого человека? Клиентка-визуал. Это сложный вопрос. Я даже не знаю и разговор продолжался в таком духе, топчась на месте, пока, наконец, психотерапевт не заявил авторам, выйдя из кабинета. «Я чувствую себя совершенно беспомощным. С этой женщиной очень тяжело разговаривать. Она сопротивляется всем моим действиям». Мы не раз имели возможность наблюдать, как драгоценное время час за часом Уходила впустую вследствие таких коммуникационных недоразумений между психотерапевтом и клиентом. Психотерапевт, которого мы только что цитировали, действительно пытался помочь своей клиентке, а клиентка искренне стремилась к сотрудничеству с ним, но ни один из них не обладал способностью различать репрезентативные системы. Взаимодействие между людьми в подобных случаях становится, как правило, сумбурным и утомительным. В итоге, когда друг с другом общаются люди, пользующиеся различными наборами предикатов, это часто заканчивается взаимным навешиванием ярлыков. Как правило, кинестетики обвиняют аудиальных и визуальных собеседников в бесчувственности. Визуалы упрекают аудиалов в том, что те не обращают на них внимания, поскольку во время разговора не смотрят им в глаза. Аудиалы жалуются, что кинестетики их не слушают и так далее. В результате, как правило, представители одной группы приходят к заключению, что представители другой группы намеренно ведут себя недоброжелательно, злокозненно или ненормально. Вернемся, однако, к фундаментальной посылке, сформулированной нами в первом томе структуры магии. В стремлении понять, почему некоторые люди не перестают причинять себе страдания и боль, для нас было важно осознать, что эти люди не являются испорченными, больными или сумасшедшими. На самом деле они выбирают лучшие из осознаваемых возможностей, то есть делают лучший выбор из тех вариантов, которые доступны им в их собственной модели мира. Другими словами, поведение человека, каким бы странным оно ни казалось на первый взгляд, приобретает смысл, если рассматривать его в контексте вариантов выбора, порождаемых моделью мира этого человека. Если модель человека базируется на визуальной системе, его затруднение при ответе на вопрос, предполагающий кинестетическую репрезентацию, это отнюдь не форма сопротивления, а скорее указание на границы его модели. Соответственно, психотерапевт может рассматривать эту неспособность давать ответы на подобные вопросы как определенное достоинство, поскольку она – подсказывает ему, какая именно разновидность опыта поможет клиенту раздвинуть границы своей модели. В приведенной ранее расшифровке стенограммы модель клиентки основывалась главным образом на визуальных репрезентациях, так что источником ее неудовлетворенности собственным мужем могло быть отсутствие кинестетических и аудиальных репрезентаций. Так оно и оказалось. Когда авторы вместе с психотерапевтом вернулись к клиентке, они получили от нее в ходе дальнейшего разговора следующую информацию. Итак, клиентка считала, что муж не видит в ней значимого для себя человека. Психотерапевт. Откуда вы знаете, что он не видит в вас значимого для него человека? Клиентка. Я для него наряжаюсь? а он этого даже не замечает. Женщина предполагает, что ее муж, как и она сама, имеет визуальную модель мира. Психотерапевт. Откуда вы знаете, что он этого не замечает? Клиентка. Да он просто хватает меня в охапку и даже не посмотрит. Он реагирует кинестетически. Они любуются ею с некоторого расстояния, достаточного, чтобы хорошо все рассмотреть. Здесь у психотерапевта есть две возможности продемонстрировать женщине, что ее карта территории ⁇ это не сама территория. Во-первых, он может объяснить ей, что ее муж воспринимает мир не так, как она сама, и что ее чтение мыслей вовсе не соответствует реальности ее мужа. Ведь вполне возможно, что на самом деле он заметил ее и отреагировал согласно собственной модели мира, то есть кинестетической. Во-вторых, психотерапевт может приступить к развитию у клиентки кинестетической репрезентативной системы, которая в ряде отношений расширит ее карту мира. Один из способов решить эту задачу заключается в том, чтобы осознанно согласовывать предикаты, а не случайным образом использовать несогласованные предикаты. Так психотерапевт может спросить клиентку, что вы чувствуете, когда видите, что ваш муж не замечает вас? Задавая свой вопрос, психотерапевт понимает, что клиентка, возможно, не сумеет ответить на него. Если она действительно не может этого сделать, психотерапевт начинает давать ей инструкции, способствующие развитию ее кинестетической репрезентативной системы. Психотерапевт. Закройте глаза и мысленно представьте своего мужа. Вы можете видеть его? Клиентка кивает головой. Хорошо. Теперь опишите мне, что вы видите. Клиентка. Он просто сидит на стуле и не обращает на меня внимания. Психотерапевт. Представляя себе этот образ, обратите внимание на свои физические ощущения, например, в желудке или на напряжение мышц спины или рук. Что вы чувствуете, глядя на вашего мужа? Клиентка. Я не могу сказать точно. Психотерапевт. Хорошо, опишите, как можете. Клиентка. Мне кажется, спина у меня немного напряжена и... Подобные упражнения позволят вашим клиентам, как и этой женщине, развить другие репрезентативные системы для создания карт. В результате их модели мира неизбежно изменятся, приведя к появлению новых возможностей выбора. В течение длительного времени в различных направлениях психотерапии клиентов подталкивали к правильным ответам. Приверженцы некоторых школ критиковали аудиальную репрезентацию за излишнюю аналитичность, заявляя, что необходим более тесный контакт с клиентом. Наш опыт показывает, что нам необходим весь потенциал человека – кинестетические, визуальные – и аудиальные репрезентации. Техники и формы различных психотерапевтических подходов содержат в себе богатейшие ресурсы для достижения этой цели. Во многих видах психотерапии содержатся техники, предполагающие более тесные соприкосновения между людьми. Во многих других разработаны техники, с помощью которых человек может яснее видеть, что происходит в его жизни. Есть также техники, помогающие человеку прислушиваться к миру. Такой способ использования техник всех психотерапевтических подходов может привести исключительно к тому, что вы сможете работать более эффективно и получать более надежные результаты у большего числа клиентов. Метатактика вторая переключение с одной репрезентативной системы на другую. Как мы неоднократно отмечали в первом томе «Структуры магии», когда к нам приходят люди, испытывающие боль, чувствующие множество ограничений, не имеющие достаточно возможностей для выбора, мы обычно обнаруживаем, что их мир довольно богат и разнообразен, и они могли бы получить в нем все, что им хочется, однако их способ репрезентации мира недостаточно богат и разнообразен для этого. Другими словами, то, как каждый из нас репрезентирует собственный опыт, будет либо причинять нам страдания и боль, либо позволит участвовать в живом процессе развития и роста. Говоря конкретно, если мы предпочтем, осознанно или нет, Представлять определенные разновидности опыта с помощью той или иной репрезентативной системы, то мы либо будем причинять себе боль, либо создадим множество новых вариантов выбора. Далее мы приводим примеры этого процесса. Обратите внимание, что в каждом из описанных случаев тактика переключения с одной репрезентативной системы на другую позволяет клиенту преодолеть боль или устранить препятствия на пути к дальнейшему росту и изменению. Джордж, молодой человек в возрасте около 30 лет, согласился поработать с нами на групповой сессии в группе тренинга для психотерапевтов. Мы попросили его выйти на середину комнаты, сесть на стул и сообщить, над чем бы он хотел поработать. Сначала... Он довольно сумбурно перечислял события прошедшего дня, а затем, поморщившись от боли, прервал свой рассказ и пожаловался на сильную головную боль, беспокоившую его уже несколько часов. Он сказал, что из-за этой головной боли никак не может сосредоточиться на рассказе. Психотерапевт решил поработать непосредственно с его физической кинестетической репрезентацией, используя для этого метатактику вторую. Внимательно прислушавшись к тому, какие предикаты Джордж выбирает для описания своей проблемы, психотерапевт пришел к выводу, что ведущей репрезентативной системой Джорджа является визуальная система. Об этом свидетельствовали, например, такие высказывания «Не вижу, каким образом моя головная боль связана с…» «Я стараюсь вообразить, как?» «Я выражаюсь не слишком ясно, если бы мне удалось показать вам...» Затем психотерапевт поставил пустой стул напротив стула, на котором сидел Джордж и сказал. «Психотерапевт, Джордж, посмотрите на этот стул. Вы видите, что в данный момент он пуст. Теперь закройте глаза». И сфокусируйте перед своим мысленным взором яркий и четкий образ этого пустого стула, расположенного напротив вас. Теперь нарисуйте мне картину своей головной боли, используя для этого как можно более живые и красочные слова. Я хочу, чтобы вы видели в деталях, как ваши мышцы переплетаются между собой вызывая друг в друге напряжение причиняющее вам боль вы видите все это четко и ясно джордж да я ясно это вижу джордж описывает свою головную боль в визуальных терминах а психотерапевт помогает ему создать образ задавая вопросы в которых тоже использует визуальные предикаты психотерапевт теперь джордж Дышите глубоко и ровно. С этими словами психотерапевт приближается к Джорджу и вербально и кинестетически с помощью прикосновений помогает ему выработать глубокое и ровное дыхание. Теперь, Джордж, я хочу, чтобы вы ясно увидели, как вы выдыхаете, как с каждым выдохом, сделанным вами, вы выдыхаете из себя всю свою головную боль я хочу чтобы вы видели как боль медленно растворяясь и клубясь выходит из вашей головы через нос как она вытекает у вас из ноздрей как с каждым глубоким выдохом вы выдыхаете выдыхаете наружу это облако растекающееся вихрящейся боли которая устремляется к пустому стулу, расположенному напротив вас. Смотрите на нее. Представляйте себе четкий образ боли, сгущающийся на стуле с каждым вашим выдохом, вытесняющим ее из вас. Кивните мне головой, когда у вас сформируется четкий образ облака боли, расположенного на стуле напротив вас. Джордж кивнул сообщая психотерапевту, что он выполнил инструкцию. После этого психотерапевт помог Джорджу сформировать из этого кубящегося облака боли, расположенного на стуле, образ с лицом и телом. Лицо и тело принадлежали одному человеку, с которым Джордж имел какое-то неясное, неоконченное дело. После того, как Джордж высказал все, что имел сказать этому человеку, психотерапевт наклонился к нему и спросил, как он чувствует себя в данный момент. Джордж улыбнулся и с удивлением на лице ответил. «Джордж, я чувствую себя прекрасно, мысли совершенно четкие, а головная боль совсем прошла». Весь описанный процесс работы с молодым человеком, страдающим головной болью, занял всего несколько минут. Этот процесс представляет собой просто пример эффективного применения метатактики второй. Мы обратили внимание, что когда люди репрезентируют некоторые разновидности своего опыта с помощью кинестетической репрезентативной системы, они могут причинять себе боль. Если, как в описанной ранее ситуации психотерапевт может определить другую ведущую репрезентативную систему клиента, не кинестетическую, он сможет помочь клиенту перекодировать или переотобразить, перерепрезентировать причиняющий боль опыт из кинестетической системы в другую ведущую репрезентативную систему. Другими словами, психотерапевт помогает клиенту переключить опыт с репрезентативной системы, причиняющей боль, на другую систему, которая не причиняет боли. Причем этот опыт будет представлен в такой форме, что клиент сможет справляться с ним более эффективно. Основываясь на описанном случае и на других, аналогичных ему, можно сделать обобщающий вывод, что когда клиент испытывает боль, а это говорит нам, что его способ кинестетического представления некоего опыта вызывает у него боль. Психотерапевт может непосредственно воздействовать на эту боль, если а. идентифицирует ведущую репрезентативную систему клиента, отличную от кинестетической, б. создаст опыт, в котором клиент отображает свою кинестетическую репрезентацию, средствами другой ведущей репрезентативной системы. Кстати, следует отметить, что, собственно, метамодель можно рассматривать как функцию отображения, обеспечивающего перенос опыта из любой репрезентативной системы в дигитальную репрезентативную систему. Слова, словосочетания, предложения. Сьюзан. Женщина, 40 лет выразила желание поработать на одной из сессий в руководимой нами группе тренинга для психотерапевтов. Ее попросили выйти на середину комнаты и сказать всем, над чем она хотела бы поработать. Она сообщила, что ее беспокоят слишком живые картины в ее воображении. Она сказала, что пыталась избавиться от этих образов, но они преследуют ее и совершенно не дают заниматься другими нужными делами. Внимательно проследив за тем, какие предикаты употребляет в своей речи клиентка, психотерапевт пришел к выводу, что ее ведущая репрезентативная система – кинестетическая. Он попросил Сьюзан как можно более подробно и красочно описать преследующие ее образы. Когда она закончила описание, Психотерапевт попросил ее повторить все сначала, но на этот раз потребовал, чтобы она представляла каждую часть своих визуальных образов кинестетически, то есть чтобы она сама была частью своих зрительных фантазий и испытала их непосредственно своим телом. Весь процесс занял примерно 20 минут, причем в конце отыгрывания Сьюзан заявила, что мучившие ее визуальные образы пропали, и она чувствует огромный прилив сил. Этот эпизод также демонстрирует большие возможности метатактики второй. Женщина, чьей ведущей репрезентативной системой была кинестетическая, испытывала трудности, стараясь избавиться от неких преследовавших ее визуальных образов. Когда психотерапевт помог ей отобразить опыт, представленный средствами визуальной системы, в ее ведущую репрезентативную систему, кинестетическую, ее переживание приобрело такую форму, что она сумела справиться с ним и даже смогла превратить его в источник собственной силы. На этом основании можно сделать вывод, что когда клиент не может совладать с каким-либо опытом, представленным в репрезентативной системе отличной от его ведущей репрезентативной системы. Психотерапевт имеет прекрасную возможность помочь ему, если предложит отобразить тот же опыт средствами ведущей системы. В предпочитаемой репрезентативной системе человек различает наибольшее число особенностей и, как правило, именно в ней он в состоянии наиболее эффективно обрабатывать свой опыт. Метатактика третья. Добавление репрезентативных систем. Третья метатактика, которая имеется в распоряжении психотерапевта при работе с репрезентативными системами, состоит просто в дополнении референтной структуры клиента еще одной репрезентативной системой. Добавление... Совершенно новые репрезентативные системы резко расширяет модель мира клиента, открывая перед ним множество новых вариантов выбора. Рассмотрим, какие изменения претерпевает опыт у человека, который прежде организовывал его целиком в терминах телесных ощущений, кинестетический, когда он вдруг приобретает способность репрезентировать свой опыт визуально это изменение буквальным образом открывает ему новый взгляд на жизнь новый способ делать жизненно важные выборы метатактика третья отличается от метатактики второй тем что не приводит к перекодированию опыта из одной репрезентативной системы в другую вместо этого человек сохраняет свой опыт как он представлен в текущей репрезентативной системе, просто добавляя новую репрезентацию того же опыта. Мэри Лу, женщина немного за 40, была одной из участниц нашей группы тренинга для психотерапевтов. Наблюдая за тем, как Мэри Лу рассказывала группе о своих трудностях, психотерапевт обратил внимание, что всякий раз, когда она произносила Критическое замечание о собственном поведении, звучание ее голоса, тональность, резко менялось. Она в буквальном смысле начинала говорить другим голосом. Психотерапевт попросил Мэри Лу повторить несколько критических замечаний о самой себе, обращая при этом внимание на голос, которым она их произносит. Когда она закончила тираду, психотерапевт наклонился к ней и спросил, Чьим голосом она только что говорила. Она, не задумываясь, ответила, что это был голос ее отца. Тогда психотерапевт попросил ее закрыть глаза и услышать этот голос в голове. Она легко справилась с заданием. После этого психотерапевт Предложил, чтобы она, слушая голос отца, постаралась увидеть, как шевелится его рот, увидеть движение его губ, сопровождающее звучание слов. Когда она сделала это, он сказал ей, чтобы она увидела остальные черты отцовского лица. Психотерапевт еще какое-то время работал с Мерилу. И, используя голос ее отца, помог ей создать полную зрительную репрезентацию, соответствующую голосу, который продолжал звучать в ее голове. Соотнеся друг с другом визуальную и аудиальную репрезентации, психотерапевт использовал этот материал в качестве основы для инсценировки, в которой Мэри Лу играла саму себя и своего отца. Таким образом, на завершающем этапе в игру включились все три репрезентативные системы: аудиальная, визуальная и кинестетическая. Техника отыгрывания, первоначально основывающаяся на аудиальной репрезентации, к которой затем были добавлены другие репрезентативные системы визуальная и кинестетическая, то есть метатактика третья позволила Мэри Лу осознать и преодолеть некоторые сильные ограничения, мешавшие ее дальнейшему росту. Приведенный ранее пример демонстрирует принципы использования метатактики третьей. Психотерапевт отмечает неожиданные изменения в поведении клиента. Используя репрезентативную систему, в которой имело место это изменение, В качестве основы для построения более полной референтной структуры психотерапевт отыскивает точку соприкосновения между этой репрезентативной системой и репрезентативной системой, которую он хочет добавить. Например, поскольку в рассматривавшемся примере начальной репрезентативной системой была аудиальная система, а именно звучал голос другого человека, психотерапевт в первую очередь предложил клиентке чтобы она построила визуальный образ рта который был связан с этим голосом как только некая часть новой репрезентативной системы оказывается связанной с исходной психотерапевт может поработать над тем чтобы клиент более полно разработал новую репрезентативную систему в результате применения этой метатактики у клиента происходит Резкое расширение репрезентации опыта, который вызывает у него определенные трудности. Такая дополненная репрезентация позволяет клиенту расширить его модель мира и, соответственно, увеличить количество вариантов выбора, доступных ему в тех или иных ситуациях. В обобщенном виде использование метатактики третьей можно представить следующим образом. А. Идентифицировать опыт, в связи с которым у клиента возникают трудности, и который зафиксирован в репрезентативной системе X. Б. Найти относящуюся к этому опыту точку соприкосновения между репрезентативной системой X и репрезентативной системой Y. В. Разработать опыт первоначально представленный в репрезентативной системе X средствами новой репрезентативной системы Y. Г. Повторить этап Б. Резюме части первой. Утверждение кожибский что карта не территория, верно сразу в двух отношениях. Во-первых, все мы, будучи человеческими существами, Создаем модели мира и руководствуемся ими в процессе формирования своего поведения. Во-вторых, для репрезентации опыта в нашем распоряжении имеется целый ряд различных карт. Кинестетическая, визуальная, аудиальная, естественный язык и так далее. Могут существовать и другие. Кроме того, мы пользуемся обонянием, и вкусовыми ощущениями, чтобы вызвать давние, в особенности относящиеся к детским годам, воспоминания, а также в случае некоторых реакций, важных для выживания, когда мы, например, чувствуем запах, если что-то горит. Эти карты нашего опыта не обязательно репрезентируют информацию, которая поступает по входным каналам органов чувств только в непосредственно связанные с ними репрезентативные системы. Например, я могу описать картину средствами естественного языка, а другой человек может услышать мое описание и создать для него картину. Как правило, у каждого человека есть одна наиболее предпочитаемая репрезентативная система, и часто мы пренебрегаем другими доступными нам репрезентативными системами чаще всего ведущую репрезентативную систему человека можно определить по тем предикатам естественного языка, которые он использует для описания собственного опыта Доверие клиента к психотерапевту возникает тогда когда психотерапевт присоединяется к его ведущей репрезентативной системе путем переключения на его набор предикатов то есть по сути начинает говорить на языке клиента. Доверие, конечно, приходит не только в результате изменения употребляемых предикатов, но об этом мы будем говорить дальше. Когда вы понимаете, как клиент организует свой собственный опыт, какой репрезентативной системой он пользуется и какая из репрезентативных систем является у него ведущей, у вас, как у психотерапевта, Появляется возможность наиболее эффективно помочь ему в расширении его собственной модели мира, а в результате клиент получит больше возможностей для выбора, больше свободы и вся его жизнь станет более богатой и насыщенной.